Четвертое. Далее последовало простое, двухэтапное расследование. На первом этапе Лайла нарушила закон. Впервые не только за свою службу, но и за всю жизнь она позвонила директору средней школы Кофлина и безо всякого судебного постановления попросила прислать ей копию личного дела Шейлы Норкросс. Директор испытывал давнюю благодарность за благополучное разрешение шумихи вокруг Маргарет, и Лайла заверила его, что к самой Шейли Норкрас все это не имеет никакого отношения, но поможет расследованию преступных действий одной бандой. Директор без колебаний отправил ей по факсу копию личного дела. Он так доверял Лайле, что ради нее с радостью тоже нарушил закон. Из документов следовало что Шейла Норкрас была девочкой умной, хорошо успевала по английскому и литературе, еще лучше по математике и научным дисциплинам. Средний балл составлял 3,8, учителя полагали ее, несколько заносчивой, но обаятельной, прирожденным лидером. Шеннон Паркс, ее мать, числилась единственной попечительницей Шейлы. Клинтон Норкрас значился ее отцом, Родилась Шейла в 2002, через год с небольшим после Джарада. До баскетбольного матча любительского спортивного союза в среду вечером Лайла говорила себе, что не уверена. Разумеется, неуверенность выглядела бессмыслицей, правда, смотрела на нее со страниц личного дела, да и нос Клинта, перешедший по наследству Шейли, рассеивал последние сомнения. Но Лайле нужно было как-то держаться. Она твердила себе, что сначала должна увидеть эту девушку, увидеть Шейлу Норкрас, выдающуюся разыгрывающую защитницу, слегка заносчивую, но обаятельную ученицу со средним баллом 3,8. Лайла притворялась, будто работает под прикрытием, и ее задание убеждать Клинта, что она по-прежнему та самая женщина, на которой он женат. «Ты выглядишь задумчивый, сказал ей Клинт во вторник вечером. «Извини, возможно, причина в том, что у меня роман с одним из сотрудников», — ответила она. «Именно это сказала бы та Лайла, которую Клинт считал своей женой. Только об этом и думаю». «Понимаю», — кивнул Клинт, — «это Линни, верно? И он привлек Лайлу к себе, чтобы поцеловать, а она даже ответила на поцелуй».